Как заставили работать пар, вы поставили на плиту чайник с водой. Прошло 10-15 минут, и чайник закипел. Если какое-то время не выключать плиту, то вода в чайнике окончательно рассердится и будет со свистом выталкивать из его носика струю горячего пара. Энергия, с которой вылетает пар, давно навела людей на мысль о создании машины, приводимой им в движение. Это действительно древняя идея ее использованию около двух тысяч лет. Однако сделать пар реальной, движущей силой, вращающей колеса различных машин и станков, удалось лишь в начале 18 века. Паровая машина, усовершенствованная шотландским изобретателем Джеймсом Уаттом, полностью преобразила промышленность уже в 1782 году. Одна такая машина была способна приводить в движение до 40 ткацких станков. Джеймс Уатт, 1736-1819 годы. Шотландский изобретатель исследовал свойства водяного пара. Внеся многие усовершенствования в устройство своих предшественников, создал универсальный паровой двигатель с непрерывным вращением сконструировал ряд приборов, ртутный манометр, водомерное стекло, индикатор давления, изобрел копировальное чернило, ввел первую единицу мощности, лошадиную силу. Современная единица мощности носит его имя Ватт. В дальнейшем, поставив паровую машину на колеса, человек построил паровоз. Когда паровая машина оказалась на корабле, родился первый пароход. Затем пар стали использовать не только для того, чтобы толкать им поршень в цилиндрах и передавать это возвратное движение с помощью хитроумных устройств колесам. Оказалось, что эффективнее направлять горячий пар непосредственно на колеса с лопастями, чем-то напоминающими пропеллеры. Такие агрегаты используют для получения энергии на теплоэлектростанциях, хотя нагревание воды, превращаемой в пар, во всех случаях требует затрат какого-то топлива, ведь при нескольких переходах энергии из одного вида в другой неминуемой потери. Паровые турбины до сих пор играют важную роль в энергетике. Но, в общем-то, Низкая эффективность использования пара давно уже заставляет людей искать иные способы превращения тепловой энергии в механическую. Джордж Стеффенсон 1781-1848 годы. Английский изобретатель положил начало паровому железнодорожному транспорту, создал первые практически пригодные модели паровозов, в том числе знаменитую ракету с усовершенствованным паровым котлом, построил несколько железных дорог, изменив рельсовый путь при переходе на локомотивную тягу, а также первую дорогу общественного пользования.